Лондон. Итак, то, чем я стал свидетелем, просто невероятно, доложил Вим. Амстердам во всех деталях описал Сэроэштуну события, развернувшиеся в лазерной лаборатории Свободного Университета. Я немедленно пошлю к вам своих людей, сказал англичанин. Необходимо положить этому конец, пока еще есть время. Сожалею, но вынужден отказаться. На голландской территории, не в моем ведении. Я сам вмешаюсь в нужный момент. «Вы — новичок, и вам не пристало говорить со мной в подобном тоне, Амстердам?» «Оставьте, сэр Эштен, Я выполню все, что должен, без малейшего вмешательства со стороны дружественного государства или одного из его представителей. На своей территории каждый ведет дела по собственному разумению». «Предупреждаю. Как только они покинут пределы Нидерландов, я приму меры, чтобы их остановить». «Полагаю, советую, об этом предупреждать не собираетесь. Я ваш должник и не выдам вас, но в дальнейшем покрывать не стану. Как вы сами изволили заметить, я еще новичок, и мне нельзя рисковать, чтобы не скомпрометировать себя». «Я вас об этом и не прошу», — огрызнулся Эштон. «Не играйте в ученика-чародей, Эмстердам. Вы не осознаете последствий успеха этих ученых». «Они слишком далеко продвинулись». Что вы собираетесь предпринять, раз уж они у вас в руках? Конфискую все материалы и выдворю на родину. Айвари с ними, так ведь? Да, я ведь уже сказал. Тут я бессилен, у нас ничего на него нет, и он волен делать, что вздумается. Хочу попросить вас о небольшой услуге. Будем считать это благодарностью за пост, который вы были так рады занять». Амстердамский свободный университет. Убах включил подвешенный к потолку проектор. Изображение, заснятое камерами в высоком разрешении, попало на университетский сервер, оставалось дождаться обработки. Нас больше всего интересовал последний кадр, и Убах послал несколько команд на центральный компьютер. Мы сидели и ждали, а графические процессоры считали алгоритмы. «Потерпите», — сказал Убах, — «осталось недолго». «Сегодня утром система слегка тормозит, не мы одни посылаем запросы». Проектор, наконец, ожил, мы увидели на стене семь последних секунд записи. «Остановите вот здесь», — попросила Кейра. Картина застыла, но осталась четкой. Я понял, почему нам пришлось так долго ждать. Разрешение было очень высоким, количество обрабатываемой в каждом кадре информации просто колоссальным. Кейру технические изыски не волновали, она внимательно вглядывалась в изображение. «Я узнаю эти изгибы», — сказала она, «эту змеящуюся линию, эти очертания, напоминающие человеческую голову, эту прямую линию эти четыре петли. Я почти уверена, это отрезок реки Ома. Но что-то не так вот здесь», — она указала на то место, где светилась красная точка. «Что не так?» — спросил Убах. «Если это та самая часть Ома, о которой, я думаю, справа должно быть озеро». «Ты узнаешь это место?» — спросил я. «Конечно узнаю. Я провела там три года моей жизни. Местоположение точки соответствует окруженной зарослями крошечной долине у кромки реки Ома. Мы даже собирались проводить там раскопки, но не стали. Она лежит далеко к северу от треугольника Элимия. Я не сучу будь это то самое место, о котором я думаю, здесь должно было появиться озеро Дипа. Найденные нами фрагменты не только карты Кейра. Диск наверняка содержит миллиарды единиц информации. И сейчас неважно, что на недостающем фрагменте, возможно, находился самый интересный для меня кадр. Этот диск памяти продемонстрировал нам картину развития космоса, С самого начала и до того момента, когда была сделана запись, возможно, в те далекие времена озеро Дипа просто не существовало. Подошедший внимательно вгляделся в изображение. Эдрин прав, теперь нам нужны точные координаты. На ваших серверах есть подробная карта Эфиопии? Спросил Нубаха. Полагаю, что смогу скачать карту из интернета. «Действуйте, а потом попробуйте наложить современную карту на это изображение». Убых так и поступил. «Совпадение почти идеальное, если не считать небольшого отклонения русла реки», — сообщил он. «Назовите координаты этой точки». 50, 10, 21, 67 северной широты, 36, 10, 11, 74 восточной долготы. Аверя вернулся к нам. «Вы знаете, что нужно делать». «Я должен освободить лабораторию», — сказал Убах. «Ради вас я уже сдвинул график, о чем нисколько не жалею, но не могу дольше монополизировать установку». Вим вошел в тот момент, когда Убах все выключил и погасил свет. «Я что-то пропустил?» «Нет», — ответил Эвери. «Как раз собирались уходить». На полпути к кабинету Убаха старик почувствовал себя нехорошо, У него закружилась голова. Голландец переполошился и собрался вызывать скорую. Эвори отговорил его, сославшись на обычную усталость. Он сказал, что отдохнет у себя в номере, и все будет в порядке. Вим предложил подвести нас. В холле Эвери поблагодарил нашего спутника и пригласил его на послеобеденный чай. Вим поблагодарил и откланялся. Мы под руки отвели Айвари в его номер. Кейра сняла покрывало. И я помог ему лечь. Эврис крестил руки на груди и вздохнул. «Благодарю вас», — сказал он. «Не будьте смешным, позвольте мне вызвать врача». «Не позволю. Но окажите мне другую маленькую услугу». «Конечно», — ответила Кейра. «Подойдите к окну, осторожно отодвиньте штору и скажите, убрался этот болван Вим или нет». Кейра бросила на меня удивленный взгляд, но подчинилась. «Да, кажется, он ушел». Во всяком случае, перед входом никого нет. А чёрный «Мерседес» с двумя гориллами, что стоял у противоположного тротуара. Чёрная машина стоит, но если кто-то внутри, отсюда не видно. «Есть уж вы мне поверите», — буркнул Айвери, вскакивая с кровати. «Вам следует лежать». «Я не поверил в недомогание Вима, как он ни на мгновение не поверил в моё. Так что времени у нас немного». «Разве Вим не наш союзник?» — удивился я. Он и был им, пока не заработал повышение. Сегодня утром вы беседовали не с бывшим помощником Вакерса, а с его преемником. «Вим — новый Амстердам. Сейчас некогда вникать в детали. Отправляйтесь к себе и собирайте вещи, а я займусь вашими билетами. Приходите сюда, как только будете готовы, и поторопитесь. Вы должны покинуть город, пока западня не захлопнулась». если еще не поздно. И куда мы отправляемся, спросил я. Что значит куда? В Эфиопию, конечно. И речи быть не может. Слишком опасно. Если эти люди, о которых вы так ничего и не рассказали, сидят у нас на хвосте, я не поставлю жизнь Кейры под угрозу. И не пытайтесь меня переубедить. Когда самолет, спросила я Кейру Мы туда не полетим, рявкнул я. Ты обещал. Не думай, что я забыла. Идем, у нас мало времени. Полчаса спустя Эвери вывел нас на улицу через кухню. Не торчите у всех на виду. Как только пройдете паспортный контроль, разделитесь и прогуляйтесь по магазинчикам. Не думаю, что Вим достаточно умен и разгадает наш маневр, но кто его знает. И пообещайте как можно скорее дать о себе знать. Айвери протянул мне конверт, взяв слово, что я вскрою его только после взлета. Мы сели в такси, и он дружески помахал нам на прощание. Посадка в аэропорту Скипхол прошла без осложнений. Мы не последовали совету Айвори и сели за столик в кафе, чтобы побыть вдвоем. Я пересказал Кере разговор с профессором Убахом. Расставаясь, я попросил его последние услуги. В обмен на обещание информировать его о ходе поисков, он согласился хранить молчание, пока мы не опубликуем подробный отчет о своей работе. Он сделает копию записи, отошлет на электронный адрес Уолтера, которому я велел не открывать письмо до нашего возвращения из Эфиопии. Я добавил, что если с нами что-нибудь случится, он волен будет распоряжаться информацией по собственному усмотрению. Последнюю фразу Уолтер проигнорировал, заявил, что ничего с нами не произойдет, и не прощаясь, повесил трубку. Весь полет Кейра терзалась угрызениями совести из-за того, что не попрощалась с сестрой. И я пообещал, что мы позвоним Жанне, как только сядем. Адис-Абеба В аэропорту Адис-Абеба было не протолкнуться. Мы прошли таможню, и я направился к окошку с вывеской маленькой частной компании, услугами которой уже не распользовался. За 600 долларов пилот согласился доставить нас в Джинку. Кейра пришла в ужас — «Это безумие, Адриан, ты же на мели. Поедем на машине». Прежде чем испустить дух в номере парижской гостиницы, Оскар Уальт сказал «Умираю непосредством». Впереди нас ждут те еще неприятности. Так позволь мне, по примеру великого англичанина, сохранить достоинство. Я достал из кармана конверт, где лежала небольшая пачка зеленых купюр. «Откуда эти деньги?» — удивилась Кейра. «Прощальный подарок Айвери. Он сунул мне конверт в дверях. «И ты взял?» Старик заставил меня поклясться, что я вскрою его только после взлета. Не выкидывать же их было с высоты десять тысяч метров. Мы покинули Адис-Абебу на борту Пайпера. Самолет летел на небольшой высоте, и пилот показывал нам то стадо бредущих на север слонов, то вышагивающих по бескрайней прерии жирафов. Через час мы начали снижаться. Внизу появилась короткая посадочная полоса маленького аэропорта в Джинке. Шасси коснулось земли, самолет подпрыгнул, остановился и развернулся в конце полосы. В иллюминаторе я увидел бегущую к нам в атагу ребятишек. Мальчик чуть старше остальных сидел на поваленном стволе дерева и смотрел, как Пайпер выруливает к соломенной хижине — местному зданию аэропорта. «Кажется, я узнаю этого парня», сказал я Керри, указывая на него пальцем. «Именно он помог мне найти тебя в прошлый раз». Керри наклонилась к иллюминатору, ее глаза мгновенно наполнились слезами. «Я точно его узнаю», сказала она, выбралась наружу и побежала к хижине, не обращая внимания на скакавших вокруг нее детишек. Мальчик встал, и пошел прочь. «Гарри!» — истошным голосом закричала Кейра. «Это я, Гарри!» Он обернулся и застыл на месте. Кейра бросилась к нему, пригладила взлохмаченные волосы, прижала к себе. «Видишь, я сдержала слово!» Горько всхлипнув, прошептала она. Гарри поднял на нее глаза. «Долго же ты собиралась?» «Делала, что могла!» — ответила она. Но теперь я здесь. Твои друзья все перестроили. Теперь стало еще лучше, чем до того урагана. Ты останешься? Не знаю, Гарри, ничего я пока не знаю. Когда уезжаешь? Я только что вернулась, а ты меня уже выпроваживаешь. Мальчик высвободился из объятий Кейры и отошел в сторону. Поколебавшись, я побежал следом и остановил его. «Послушайте-ка меня, молодой человек. Не было и дня, чтобы она не говорила о тебе. Каждую ночь, засыпая, она думала о тебе. Может, будешь полюбезней? Теперь она с тобой. Так зачем сюда явилась? Ради меня? Или снова станет копаться в земле? Возвращайтесь домой, а у меня полно своих дел. Можешь не верить, Гарри, но Кейра тебя любит. Знал бы ты, как ей тебя не хватало. Не отворачивайся от нее». Прошу тебя, как мужчина, мужчину, не отталкивай ее. «Оставь его», — шепнула Кейра. «Поступай, как знаешь, Гарри, я все понимаю. Я буду любить тебя, как бы ты ко мне ни относился». Кира взяла сумку и, не оборачиваясь на нас, пошла к соломенной хижине. Гарри не выдержал и побежал следом. «Куда ты?» «Не знаю, дружок, нужно попробовать найти Эрика и остальных. Мне необходима их помощь». Мальчишка сунул руки в карманы и пнул ногой камень. «Понятно», — буркнул он. «Что тебе понятно? Что тебе без меня не обойтись?» «Ну, это я поняла в день нашей первой встречи, мой милый. Хоть, чтобы я тебя оттуда проводил». Кейра присела на корточки и взглянула ему в глаза. «Давай сначала помиримся», — предложила она, раскрывая объятия. Гарри заколебался, потом протянул ей руку, но Кейра спрятала ладонь за спину. Не так, хочу, чтобы ты меня обнял. Я уже слишком взрослый, очень серьезно сообщил он. Но не для меня. Так ты меня обнимешь или нет. Я подумаю, Идем, вам нужно где-то переночевать, а завтра я тебе отвечу. Идёт, — кивнула Кира. Гарри с вызовом взглянул на меня и пошел по дороге к деревне, а мы, подхватив вещи, последовали за маленьким тираном. Стоявший перед хижиной мужчина в обтрёпанной майке узнал меня и радостно замахал руками. «Не знала, что ты пользуешься такой популярностью в этих местах», — съязвила Кейра. «Возможно, все дело в том, что в первый раз я представился одним из твоих друзей. Гостеприимный хозяин выдал нам две циновки и накормил. Пока мы ели, Гарри сидел напротив и не сводил с Кейры глаз, потом вдруг встал и направился к двери. «Приду завтра», — бросил он через плечо и вышел из дома. Кейра кинулась за ним, я последовал за ней, но мальчик уже удалялся по тропинке. Я попытался утешить Кейру. «Дай ему время». «У нас его не слишком много», — печально ответила она и вернулась в дом. На рассвете меня разбудил приближающийся шум автомобиля. Я вышел и увидел джип со стелющимся за ним шлейфом пыли. Внедорожник остановился, я узнал итальянцев, которые помогли мне во время первого посещения долины Ома. «Какая неожиданная встреча!» — воскликнул тот, что повыше, выходя из машины. «Что вас снова сюда привело?» Его нарочито дружелюбный тон сразу меня насторожил. «Как и вас, любовь к этим местам. Кто хоть раз тут побывал, не устоит и обязательно вернется». Из комнаты появилась Кейра и обняла меня за пояс. «Вижу, вы-таки нашли свою подругу», — сказал, подходя ближе второй итальянец. «Такую красотку и впрямь стоило искать». «Кто эти типы?» — шепнула мне на ухо Кейра. «Ты их знаешь?» «Это слишком громко сказано. Я встретил их, когда искал твой лагерь, и они мне помогли». «Был здесь хоть кто-нибудь, кто тебе не помогал?» «Не кидайся на них, это все, о чем я прошу». «Итальянцы подошли к нам». «Не пригласите войти», — спросил здоровяк. Еще рано, но уже чертовски жарко». «Мы здесь гости, а вы не представились», — ответила Кейра. «Он Джованни, а я Марка. Теперь мы можем войти?» «Я же сказала, это не наш дом», — повторила Кейра не слишком любезным тоном. «Да будет вам», — снова вступил в разговор крепыш, назвавшийся Джованни. «А как же знаменитое африканское гостеприимство». Позвольте нам отдохнуть в теньке и дайте чего-нибудь попить. Я умираю от жажды. Приютивший нас хозяин хижины вышел на порог и пригласил всех войти. Он поставил на ящик четыре стакана, разлил кофе и ушел работать в поле. Тип по имени Марка бессовестно пялился на кейру, и мне это совсем не понравилось. «Вы вроде бы археолог, так?» — спросил он. «Вы хорошо информированы», — ответила она. «И у нас, кстати, много дел, так что расходимся». «Да чего вы неприветливая? Могли бы поблагодарить? Несколько месяцев назад именно мы помогли вашему другу отыскать вас, он разве не сказал?» Ему все здесь помогали искать меня, хотя в этом не было никакой нужды, я не терялась. «А теперь извините за примату, но нам действительно пора», — сухим тоном бросила она и встала. Джованни вскочил и преградил ей дорогу. «Я решил, что пора вмешаться». «Что вам от нас нужно в конце-то концов?» «Да ничего, просто хотим поговорить только и всего. Здесь редко встретишь европейца». «Ладно, мы перекинулись парой слов, а теперь дайте мне пройти», — потребовала Кейра. «Сядьте», — рявкнул Марка. «Я не подчиняюсь чужим приказам», — ответила Кейра. «Боюсь, вам придется поменять привычки. Сядьте и заткнитесь». На сей раз этот тип перешел все границы. Я решил с ним разобраться, но он выхватил из кармана пистолет и наставил на Кейру. «Не надо геройствовать», — посоветовал он, снимая оружие с предохранителя. «Не дергайтесь, и все пройдет спокойно. Через три часа прилетит самолет. Мы вчетвером покинем эту хижину, вы, не делая глупостей, дойдете до трапа и подниметесь на борт. не будет вас сопровождать. Сами видите, ничего сложного». «Куда полетит этот самолет?» — спросил я. «Узнаете в свое время. А теперь, раз уж нам нужно убить время, расскажите, зачем сюда приехали». «Хотели встретить двух зануд, чтобы они подержали нас на мушке», — огрызнулась Кейра. она с характером», — хмыкнул Джованни. «Ее зовут Кейра», — бросил я. «Хамить не обязательно». Мы два часа провели в молчании. Джованни ковырял спичкой в зубах. Невозмутимый Марко смотрел на Кейру. Издалека донесся шум мотора, Марк встал и вышел на крыльцо осмотреться. «Два джипа», — сообщил он, вернувшись, — «сидим тихо, ждём, когда проедут, и чтобы ни одна собака не тявкнула, всем ясно». Искушение кинуться, сбить его с ног было велико, но Марко продолжал целиться в Кейру. В нескольких метрах от дома раздался скрип тормозов, хлопнули дверцы. Джованни подошел к окну. «Чёрт, их человек двенадцать, не меньше!» Марк встал и подошел к Джованни, не переставая угрожать нам пистолетом. Дверь хижины с треском распахнулась. «Эрик?» — изумленно выдохнула Кейра. «Не представляешь, до чего я рада тебя видеть». Я успел забыть, что Эрик такой здоровый детина, но сейчас это было как нельзя более кстати. Воспользовавшись тем, что Марк отвернулся, я изо всех сил ударил его ногой по яйцам. «Я не жесток по природе. Уж если выхожу из себя, то выхожу». Марка задохнулся от боли, выронил пистолет, и Кейр отбросила его ногой в сторону. Джованни не успел среагировать и двинул ему кулаком в рожу, что оказалось чувствительно не только для его челюсти, но и для моих костяшек. Марко попытался подняться, но Эрик схватил его за горло и прижал к стене. «Во что это вы тут играете? Пострелять захотелось!» — выкрикнул он. Марко не только не мог ответить, но и становился все бледнее. Я посоветовал Эрику ослабить хватку и дать ему глотнуть воздуха. «Подождите, я все объясню», — взмолился Джованни. «Мы работаем на итальянское правительство. Нам поручили препроводить двух этих чудиков на границу. Мы не собирались причинять им зла». «Какого черта нужно от нас итальянскому правительству?» — изумилась Кейра. «Не знаю, знать не хочу, мадемуазель. меня это не касается». «Вчера вечером мы получили инструкции, знаем только то, что я вам сказал». «Вы натворили глупостей в Италии?» — спросил Эрик, повернувшись к нам. «Да мы там даже не были. Эти типы врут без зазрения совести. И почем нам знать, что они те, за кого себя выдают?» «Мы что, грубо с вами обращались? Стали бы мы сидеть тут, если бы хотели вас шлепнуть», — Прохрипел Марко, пытаясь откашляться. «Как убили старейшину деревни на озере Туркана?» — поинтересовался я. Эрик по очереди оглядел Джованни, Марка, Кейру и меня, потом велел одному из своих людей принести из машины веревки, и минуту спустя парень вернулся с ремнями. «Свяжите этих типов и убираемся отсюда», — приказал Эрик. «Мы, между прочим, археологи, а не легавые», — воспротивился другой член группы. «Если у них и впрямь мандат от правительства, у нас будут неприятности». «Не беспокойтесь, я этим займусь», — сказал я. Марко пытался сопротивляться, и Кейра наставила на него его же оружие. «Я совсем не умею обращаться с такими штуками», — процедила она. «Как уже сказал мой товарищ, мы всего лишь археологи, и владение огнестрельным оружием не самая сильная наша сторона». Кейра держала итальянцев на мушке, пока мы с Эриком вязали их по рукам и ногам, усадив спинами друг к другу. Когда дело было сделано, Кейра сунула револьвер за пояс и опустилась на корточки рядом с Марко. «Я знаю, что это подло, можете обозвать меня трусливой сволочью, не стану возражать, но она хочет кое-что сказать вам напоследок». Кейра залепила обидчику о плюху, свалив его на пол. «Ну вот, теперь можем идти». Покидая комнату, я думала о приютившем нас бедолаге. Когда он вернется, ему придется иметь дело с двумя ужасно злыми гостями. Мы забрались в один из джипов и обнаружили на заднем сиденье Гарри. «Видишь, я тебе нужен», — сказал он Кейре. «Может, его поблагодарить, это он позвал нас на помощь». «Ну как?» — изумилась Кейра. Не узнал машину. В деревне никто не любит этих двоих. Я подкрался к окну, увидел, что происходит, и помчался за твоими друзьями. «Ну как тебе удалось так быстро добраться до раскопа?» «Лагерь совсем недалеко отсюда, Кейра», — объяснил Эрик. «Когда это уехала, мы его перенесли. После смерти старейшины нас не слишком жаловали в долине Ома. Ты понимаешь, о чем я. В любом случае, в том месте, где ты копала, мы ничего не нашли. Там стало небезопасно, люди вымотались, и мы переместились севернее». «Вижу, ты действительно взял все под свой контроль», — заметила Кейра. Вспомни, сколько времени ты не давала себе знать и не читай мне мораль. Брось, Эрик, не держи меня за идиотку. Сменив место раскопок, ты не только уничтожил все следы моей работы, но и обеспечил себя авторство возможных находок. Мне такое в голову не приходило. Думаю, это у тебя, а не у меня проблемы с эго, Кейра. Не хочешь объяснить, почему эти итальяшки к вам прицепились? Дорогая Кейра поведала Эрику о наших приключениях после отъезда из Эфиопии. Рассказала о путешествии в Китай, о том, что мы нашли на острове Наркондом, умолчав о пребывании в тюрьме Гатар, упомянула о поисках на плато Мань-Папунер и о своих выводах насчет шумерской эпопеи. Она не стала делиться воспоминаниями ни об обстоятельствах отъезда из России, ни о ночной переделке в поезде, зато в мельчайших деталях описала потрясающее зрелище, свидетелями которого мы стали в лазерном зале Амстердамского свободного университета. Эрик затормозил и обернулся. «Что ты плетешь? Запись первых мгновений Вселенной, сделанная 400 миллионов лет назад. Чушь собачья. Как такая образованная женщина могла додуматься до подобного абсурда? Кто записал твой диск «Четвероногие Дионского периода?» Не смеши меня. Кира не стала переубеждать Эрика, и взглядом дала мне понять, чтобы я не встревал. Мы приехали в лагерь. Я ждал, что члены экспедиции обрадуются возвращению Кейра, но ошибся. Казалось, они все еще не простили из случившегося на озере Туркана. Однако лидерство было у Кейра в крови. Она дождалась, когда археологи закончат работу, и попросила свою бывшую команду собраться, чтобы поговорить об очень важных вещах. Эрик был в бешенстве, и я шепнул ему, что деньги на раскопки в Долиньома дали не ему о Кейре, если фонду Уолша станет известно Что и оставили неудел, щедрые благодетели из комитета урежут финансирование в конце месяца. Эрик сдался. Как только солнце скрылось за горизонтом и стало достаточно темно, Кейра достала три имевшихся у нас фрагмента и соединила их. Камни приобрели тот волшебный густо синий цвет, что так восхитил нас, когда мы впервые это увидели. Произведенное впечатление стократно превзошло любые объяснения — Даже Эрик был поражен и зааплодировал первым. «Очень красивая вещица», — сказал он. «Спасибо за сеанс магии, но коллега не все вам объяснила. Она утверждает, что этим светящимся игрушкам ни много ни мало 400 миллионов лет». Раздались смешки, но так отреагировали не все. Кейра взобралась на ящик. «Кто-нибудь из вас в прошлом замечал во мне хоть малейшую склонность к фантазерству?» Согласившись отправиться в экспедицию в Долину Ома и на долгий срок расстаться с семьями и друзьями, вы наверняка выяснили, с кем будете работать. Кто-нибудь из вас сомневался в том, что мне можно доверять, когда шел к самолету? Думаете, я вернулась, чтобы попусту тратить ваше время и выставлять себя дурой перед коллегами? Разве не я вас выбрала, не я сплотила нашу команду? «Чего конкретно вы от нас ждете?» спросил один из археологов по фамилии Вольфмайер. Этот наделенный поразительными свойствами предмет — карта, — продолжала Кейра. «Знаю, в это трудно поверить, но, стань бы свидетелями того, что видели мы, поверили бы. За несколько последних месяцев я научилась смирению и не боюсь подвергать сомнению все, в чем прежде была уверена». 5, 10, 21, семь северной широты, 36, 10, 1, 74 восточной долготы. Вот точка, указанная на карте. «Прошу вас довериться мне всего на неделю. Предлагаю погрузить необходимое оборудование в джипы и завтра же отправиться на раскопки». «И что же мы будем искать?» — возмутился Эрик. «Пока не знаю», — призналась Кейра. «Просто замечательно. Великому археологу мало того, что у нас прогнали из долины Ома. Она просит пустить коту под хвост целую неделю, когда у нас каждый час на счету, и отправиться неизвестно куда искать неизвестно что». Да за кого она нас принимает? «Помолчи, Эрик», — перебил его Вольфмаер. «Что мы, собственно, теряем? Мы копаем не первый месяц, и пока ничего убедительного не нашли. В одном Кейра права. Мы согласились работать именно с ней, и она вряд ли звала бы нас с собой, не имея на то веских причин». «Но ты-то этих причин не знаешь!» — взорвался Эрик. «Она даже не может внятно объяснить, что ищет. Напомнить, во что обходится неделя нашей работы. «Если ты о нашем жаловании, — перебил Эрика Карвелис, — неделя никого не разорит, к тому же, насколько я знаю, за деньги отвечает Кейра. Когда она уехала, все мы стали делать вид, будто ничего не случилось. Но эти раскопки — ее идея. Не вижу причин, почему бы не сделать то, о чем она просит». Слово попросил Норман, один из работавших в команде французов. «Координаты, которые сообщила нам Кейра, довольно точны». Так что, даже если площадь раскопок там составит около 50 квадратных метров, мы можем не сворачиваться здесь. Оборудование потребуется немного, а недельное отсутствие не повлияет на ход работы. Эрик наклонился к Керри, попросил о приватном разговоре, и они отошли в сторону. «Браво, дорогая, красноречие ты не утратила и почти убедила их последовать за тобой. Почему бы и нет? Но в конце концов последнее слово «за мной». Я могу подать в отставку, заставить их выбирать между нами или поддержать тебя. Скажи, чего ты хочешь, Эрик? Я проделала долгий путь и очень устала. Чтобы мы не нашли, при том условии, что мы что-нибудь найдем, я хочу быть соавтором открытия. Я работал в поте лица много месяцев, пока ты жила-поживала в свое удовольствие, путешествуя по миру. Я не собираюсь вновь довольствоваться положением твоего ассистента. Я заменил тебя, когда ты нас бросила. Я руководил здесь всеми работами. Мне ты обязана тем, что команда действует сплоченно и эффективно. Я не позволю тебя оттеснить меня на вторые роли на территории, которая стала моей по праву. Минуту назад кто-то, кажется, говорил о раздутом эго. Отлично, Эрик. Если мы сделаем фундаментальное открытие, это будет заслугой всей команды, а значит, и твоей, и Эдриана. чей вклад в наше дело просто неоценим. Ну что, я тебя убедила? Могу рассчитывать на твою поддержку? Неделя, Кейра, даю тебе одну неделю. И учти, если мы останемся с пустыми руками, ты соберешь вещички, возьмешь своего приятеля, и вы отсюда свалите. Скажи это Эдрину, уверен, он придет в восторг. Кейра вернулась к нам и снова забралась на ящик. Место, о котором я говорю, находится в трех километрах к западу от озера Диппа. Если выйдем завтра на рассвете, к полудню туда доберемся и сможем сразу приступить к работе. Кто хочет ко мне присоединиться, добро пожаловать. Люди начали перешёптываться. Первым Керри подошел Карвельс, за ним последовали Альвару, Норман и Вольф Майер. Керри выиграла пари, и вскоре вокруг нее Эрика, он не отходил от нее ни на шаг, собралась вся команда. К рассвету мы погрузили оборудование, и с первыми лучами солнца два джипа выехали из лагеря. Один вела Кейра, за рулем другого сидел Эрик. Через три часа мы остановились на опушке леса, дальше предстояло идти пешком. Гарри решил первым, прорубая дорогу мачете. Я предложил свою помощь, но он отказался, сказав, что я могу пораниться. Вскоре мы вышли на поляну, о которой рассказывала Кейра. Очертания площадки диаметром 800 метров в излучине реки Ома странным образом напоминали человеческий череп. Карвелис с GPS-навигатором в руке вывел нас в центр участка. 5, 10, 21, 67 северной широты, 36, 10, 174 восточной долготы. «Мы на месте», — сообщил он. Кейра опустилась на колени и погладила землю ладонью. «Нужно было совершить столь головокружительное путешествие, чтобы в конце концов вернуться обратно», — тихо произнесла она. «Знал бы ты, как мне страшно», — мне тоже признался я. Альвара и Норма начали размечать периметр раскопа, остальные ставили палатки в тени гигантского вереска. «Не возитесь сеткой, ограничьтесь участком в двадцать квадратных метров. Копать будем вглубь», — сказала Кейра Альвара. Он смотал проволоку и последовал ее указаниям. К вечеру, когда было вынуто тридцать кубов земли, стали вырисовываться контуры захоронения. К наступлению темноты мы так ничего и не нашли. Работы возобновились с восходом солнца. В одиннадцать утра Кейра начала проявлять признаки нервозности, и я решил ее подбодрить. Впереди целая неделя. Не думаю, что нам понадобится столько времени, Эдрин. Координаты очень точные, они либо верны, либо нет, третьего не дано. Кроме того, глубже, чем на 10 метров, мы пройти не сможем, оборудование не то. На каком мы этапе? На середине пути. Значит, ничего не потеряно, я уверен, чем глубже мы копаем, тем больше у нас шансов. Если я ошиблась, вздохнула Кейра, все будет кончено. «Я думал, что все потерял в тот день, когда наша машина упала в Хуанхэ», — сказал я и ушел. Вторая половина дня результатов не принесла. Кейра отправилась отдохнуть в тени вересков. В четыре часа без устали работавшей лопаты Альваро огласила окрестности торжествующим кличем. Кейра поднялась и, как сам нам пошла к раскопу. Из ямы выглянула и никогда прежде я не видел такой счастливой улыбки». Кейра ускорила шаг, потом не выдержала и побежала. И тут послышался сердитый детский голос. «Сколько раз тебя повторять, чтобы не бегала по площадке?» произнес, подходя к ней Гарри. Он взял Кейру за руку и потянул за собой краю ямы, где собрались остальные. Альваро и Карвелес нашли кости, окаменелые, идеально сохранившие форму человеческого тела. Это был почти идеально сохранившийся скелет человека. Кейра спрыгнула в раскоп и опустилась на колени. Кости едва выступали из земли, так что предстояло еще много часов кропотливой работы, чтобы освободить их из долгого плена. «Ты заставил меня побегать, но я тебя все-таки нашла», прошептала Кейра, нежно погладив череп. «Мы дадим тебе имя. Потом, когда расскажешь, кем ты был, и назовешь свой возраст». «Что-то здесь не так», — сказала Альвара. Впервые вижу такую степень окаменелости костей. Простите за двусмысленность, но этот скелет слишком хорошо развит для своего возраста. Я взял Кейру за локти и отвел в сторонку. Думаешь, обещание, что я тебе дал, исполнилось? Эти кости настолько древние, как мы предполагаем? Ничего пока не знаю. Это кажется почти невероятным, но все же. Только развернутые анализы покажут, стала наша мечта реальностью или нет. Но если она сбылась, это величайшее открытие, относящееся к истории человечества». Кейра вернулась к коллегам. Они копали до захода солнца, возобновили работу рано утром, и никто больше не думал о времени. Третий день преподнес нам еще один сюрприз. Кейра работала, не разгибая спины, с непостижимой тщательностью. Действуя кисточкой на манер художника-пуантилиста, она миллиметр за миллиметром расчищала кости, освобождая их из земляного плена, и вдруг замерла. Она объяснила мне, что почувствовала некоторое сопротивление материала и поняла, что должна вести кисточкой контур предмета и попытаться определить его форму, но сделать это на сей раз не сумела. «Очень странно», — сказала она, — «похоже, что-то шарообразное, может, коленная чашечка, откуда взяться на грудной клетке?» Жара стояла невыносимая, с Кейра на пыльную землю падали капли пота, и она тихо чертыхалась. Отдохнувшая Альвара предложила сменить Кейру, и она, хоть и неохотно уступила ему место, умоляя действовать максимально внимательно и осторожно. «Идем», — позвала она, — «река недалеко за лесом, хочу искупаться». Кейра разделась на песчаном берегу и нырнула, не дожидаясь меня. Я сбросил рубаху из штаны и вошел в воду, и крепко ее обнял. «Пейзаж вполне романтический, идеально подходит для любовных игр», сказала она. «И желание присутствует, но если ты не избавишь обороты, у нас будут гости». «Что еще за гости?» «Оголодавшие крокодилы». «Не стоит здесь бултыхаться, я всего лишь хотела освежиться, обсохнем и вернемся на раскоп». Я так никогда и не узнал, была ли история об аллигаторах правдой, Или Кейра придумала изящный предлог, чтобы вернуться к занимавшей все ее мысли о работе. «Альвара ждал нас...» «Да нет, не нас, Кейру, у захоронения». «Что мы откапываем?» — спросил он, понизив голос, чтобы не услышали остальные члены экспедиции. «Ты можешь хотя бы предположить?» «В чем дело? Ты чем-то встревожен?» «Вот», — Альвара протянул Кере круглый предмет, по виду довольно большой шарик из агата. — Это с ним я возилась, пока мы не ушли купаться. Я нашел его в десяти сантиметрах от первых спинных позвонков. Кира взяла шарик и с озадаченным видом обтёрла с него пыль. — Дай воды, — попросила она. Альвар открыл фляжку. — Подожди, не здесь, вылезай из ямы. — Нас все увидят, — прошептала Альвара. Кира выпрыгнула из раскопа, зажав шарик в ладонях. — Лей тихонько, — велела она. Никто не обращал внимания на Киру с Альвара. Издалека не выглядели как люди, помогающие друг другу помыть руки. Кира осторожно терла шарик, счищая с него наслоение времен, еще чуть-чуть сказала она. Что это за штука? спросил археолог, озадаченный не меньше Кейры. Да, вернемся к костям. Они спрыгнули вниз, Кейра закончила протирать шарик и поднесла его ближе к глазам. Он прозрачный, сообщила она, внутри что-то есть. Покажи, взмолился Альвара. Взяв шарик, он взглянул на него против солнца. «Так гораздо лучше видно. Похоже, там какая-то смола. Думаешь, это украшение или что-то вроде того? Никогда не видел ничего подобного. Черт, побери Кейра, сколько лет нашему скелету!» Кейра забрала у Львара шарик. «Возможно, этот предмет даст нам ответ на твой вопрос», с улыбкой ответила она ученому-собрату. «Помнишь святилище в Сан-Дженаро?» «Давай, освежи мою память». Святой Януарий был епископом Беневенским и принял мученическую смерть близ Пацуоли в 305 году во время гонений Диоклетиана. «Избавлю тебя от деталей жития этого святого». Януарий осудил на смерть проконсул компании Тимофей. Святого отправили на костер, но он не сгорел. Тогда его бросили на растерзание львам, но те его не тронули, и Януария обезглавили». Палач отрубил ему голову и палец. По обычаю того времени одна из родственниц казненного собрала кровь в два сосуда, с которыми он служил последнюю мессу. Останки святого часто перевозили с места на место. В начале IV века, когда мощи епископа доставили Вантиньяну, хранившая сосуды с кровью женщина поднесла их к останкам, и высохшая кровь вновь стала жидкой. Все повторилось в 1492 году, когда мощи поместили в часовню, построенную в память о Януарии. С тех пор каждый год в присутствии архиепископа Неаполя происходит чудо оживания крови Януария. Неаполитанцы отмечают день поминовения святого, где бы они в этот момент не находились. Высохшая кровь хранится в двух герметично запаянных флаконах, их выносят из собора, и на глазах тысяч паломников порошок превращается в жидкость, которая иногда даже вскипает». «Откуда ты все это знаешь?» — спросил я. «Пока ты читал Шекспира, я читала Александра Дюма», — ответила она. «И ты полагаешь, что по аналогии со святым Януарием в прозрачном шарике из захоронения находится кровь того, кто там покоится? Вполне вероятно, что затвердевшее красное вещество внутри шарика действительно кровь, и тогда это чудо. Мы сможем узнать о жизни этого человека практически все. Его возраст, его биологические особенности. Если удастся разговорить его ДНК, у него не останется от нас секретов. Теперь нужно спрятать находку в надежном месте и проанализировать содержимое в специализированной лаборатории». «Кому ты хочешь это поручить?» — поинтересовался я. Кира бросила на меня взгляд, не оставлявший ни малейших сомнений насчет ее намерений. «Даже не думаю, выпалил я, не дав ей раскрыть рта. «Это даже не обсуждается». «Эдрин, я не могу поручить это Эрику». Если снова брошу свою команду, они мне не простят. Я плевать хотел на твоих коллег и твои исследования, на этот скелет и даже на шар. Если бы с тобой что-нибудь случилось, я бы никогда этого тебе не простил. Я не уеду отсюда без тебя даже ради наиважнейшего научного открытия на свете. Прошу тебя, Эдрин. Слушай внимательно, Кейра. Мне очень непросто говорить то, что я собираюсь сказать, и повторять я не буду. Большую часть жизни я наблюдал за галактиками, искал мельчайшие следы первых мгновений жизни Вселенной. Я считал себя лучшим в своей области, самым передовым, самым дерзким всезнайкой и гордился этим. Думая, что потерял тебя, я ночью напролёт смотрел на небо и не мог вспомнить название ни одной звезды. Мне плевать, сколько этому скелету лет. Плевать, что он нам расскажет о человеческом виде. Если тебя не станет, мне будет все равно, сколько ему лет, сто или четыреста миллионов. Альваро, о чем присутствии я напрочь забыл, деликатно кашлянул. «Не хочу встревать, но после находки, которую ты нам подарила, можешь вернуться через полгода и заставить нас бегать в мешках вокруг Мачу-Пикчу. Держу пари, все согласятся, и я охотнее всех». Кира смотрела на кости в раскопе, и я чувствовал, что она колеблется. «Матерь Божья!» — вскричал Альваро. «Неужели после того, что сказал тебе этот мужчина, ты предпочтешь проводить ночи со скелетом?» «Убирайся и возвращайся поскорее. Мне не терпится узнать, что находится внутри волшебного шарика». Кейра протянула мне руку, чтобы я помог ей выбраться из захоронения, и поблагодарила Альвару. «Вали отсюда, кому сказали? Попроси Нормана отвезти тебя в джинку, можешь ему доверять, он умеет держать язык за зубами. Остальным я все объясню, как только вы исчезнете». Пока я собирал вещи, Кейра отправилась поговорить с Норманом. На наше счастье, другие члены группы ушли купаться. Мы прошли лесом и увидели, что у джипа нас ждет Гарри. Мальчик стоял, скрестив руки на груди и смотрел на нас. Снова хотел уехать, не попрощавшись, поинтересовался он, смирив Кейру укоризненным взглядом. «На этот раз я вернусь скоро, через несколько недель. На этот раз я не буду ждать тебя в джинке, потому что ты не вернешься, я знаю», — ответил Гарри. «Обещаю, все будет совсем иначе, Гарри, и никогда тебя не покину, в следующий раз возьму с собой. Мне нечего делать в твоей стороне. Ты ведь ищешь мертвых, и должна была бы знать, что моё место там, где похоронены мои настоящие родители, моя земля здесь. А теперь уходи». Кира подошла к Гарри. «Ты меня ненавидишь?» «Нет, но мне грустно. А я не хочу, чтобы ты видела, как я грущу, вот и уходи». Мне тоже грустно, Гарри. Я вернулась один раз, вернусь и во второй, не сомневайся. Ладно, тогда я, может, и отправлюсь в джинку, только не знаю когда. Поцелуешь меня? В губы? Нет, Гарри, не в губы, — рассмеялась Кейра. Я уже слишком старый для поцелуйчиков, но хочу, чтобы ты меня обняла. Кейра раскрыла ему объятия, поцеловала в лоб, мальчик побежал к лесу и ни разу не обернулся. «Если обойдется без сюрпризов, — сказал Норман, — мы будем в джинке до прилета почтового самолета. Я знаю пилота, он возьмет вас на борт и доставит в Адис-Абебу. Оттуда вы прямым рейсом улетите в Париж. В крайнем случае, полетите через Франкфурт». Самолет выруливал на дорожку, я повернулся к Кейре, чтобы задать мучивший меня вопрос. «Что бы ты стала делать, не заступить за меня, Альвар? Почему ты спрашиваешь? Потому что видел, как ты переводила взгляд со скелета на меня». спрашивал себя, кто из нас двоих тебе нравится больше. «Я здесь, думаю, это ответ на твой вопрос». «Угу», промычал я и обернулся, чтобы взглянуть на дорогу. «Что это за угу? Ты что, сомневался?» «Нет, конечно, нет». «Если бы Альвара не был так красноречив, я бы, наверное, осталась на раскопе. Но уже через десять минут после твоего отъезда умоляла бы кого-нибудь посадить меня в джип и броситься за тобой в погоню. Теперь доволен?»